Глава пятая Ильинишна, по землянику идёшь? Ильинишна, это бабушка Зоя. Приятно полностью познакомиться. Зоя Ильинишна осторожно отодвинула шторку, тюль про всякий случай трогать не стала. Но ну, мало ли, под окном торчали, что две бледные поганки в цветастых платочках. Упомянутая здесь некогда Марья, она по-батюшке, значит, Петровна, и подружайка ее, Анфиска. Смотрелась эта парочка презанятно. Марья такая крепкая, но не толстая, нет. Вся кругленькая, про таких говорят, есть за что подержаться. Невысокая, темнобровая, круглолицая и круглоносая. Нос у нее, конечно, совершенно выдающийся. И какого-то неопределенного возраста. Вот то ли сорок пять, то ли все семьдесят, так сразу и не поймешь. Бывают же такие женщины. И Анфиска, длинная, тощая, без намеков на округлости. Больше квадратности. Глазки маленькие щуры, брови тонкие, выщипанные, на голове копна рыжих отхны кудрявых волос, столь непослушных, что даже из-под платка во все стороны лезут, будто норовят от анфиски сбежать. Анфиска ровесница из Оильнишни и, и Марьи. Но чего-то по отчеству ее никто никогда не звал. И даже Анфисы не звал. Только так, словно плюясь. Анфиска! И даже Анфискин муж, а он у нее, как ни странно имеется, терпит этакую занозу, жену ни разу ласковым словом не подозвал. Анфиска, и все тут. А баба вроде хорошая, работящая, не страшная опять же, только больно уж вредная. И сплетни страсть как любит. А коли сплетен нет, так она сама их выдумает. Сама же разнесет, сама же потом выспрашивать подробности у других станет. Не любила бабушка Зоя Анфиску, а Марью опасалась. Мария баба умная так-то. Мало ли чего. Затюлем прячешься. Идешь, али нет. Семенч сказал, что назрело уже на нашей старой поляне земляника это хорошо это любо дорого это сладко немножко бы набрать неплохо было купринки варенье сварить и чуть чуть так поесть добро да вот как же его оставить одного сегодня уже бабушка зоя за хлебом ходила а у нее правило больше одного раза в день купринку без присмотра не оставлять но земляника Хорошо, сладко. Эх, была не была. Бабушка Зоя приоткрыла форточку и шепнула кумушкам. Иду, иду, сейчас. Шепотом — это чтобы Купринька не расслышал, не прознал. А то вдруг в лес за ними увяжется. Марью с Анфиской перепугает, а то и вовсе заблудится. Купринька для леса не предназначенный, там и без него своих лохматышей хватает. Там всякие лешие, еловые батюшки, канавные, водяные, кикиморы болотные, русалки озерные. Куда к ним еще и куприньку? И зачем? Он ведь домашний весь. На цыпочках пробралась бабушка Зоя на кухню, стащила с печки лукошка, потом подумала и взяла еще одну поменьше, а первая обратно засунула. Лучше быстренько набрать маленькое и домой бежать. Выгребла из-за двери палку, единственную ее опору в этом мире, опору в прямом своем значении. Без палки и до леса не дойти бабушке Зои. Переодеваться не стала, в домашнем тоже сойдет за земляникой наклоняться. А ежели и сверкнет разок исподним, из-под раного халата, так и бог с ним. Ну, нынче бабкины застиранные панталоны интересны. Вот и Зоя Ильинична решила, что никому. Тихонечко-легонечко за уголок потянула платок, не менее цветастый, чем у Марьи Санфисской, наскоро его повязала, наскоро же сбрызнулась от комаров пшикалкой и медленно приоткрыла дверь. Скользнула в образовавшуюся щель а потом с минуту закрывала дверь обратно, лишь бы не хлопнула. Ну, ты ленишь на этот, как его там, ниндзя? хохотнула Марья, когда бабушка Зоя выросла между нею и Анфиской. Кто-кто? не поняла Зоя Ильенишна. Нинзия! Это персонаж такой, пояснила Марья. Двигается бесшумно, шустрый такой. Это меня внучок научил. Я поутру встану, пирогов напеку, его не разбудив, а он потом просыпается и говорит, «Ну, ты бабушка и ниндзя!» Мария сощурила глаза и зачем-то добавила, «Вот были бы у тебя внуки, они бы тебя еще и не такому бы научили. А так хоть я расскажу». По-больному прошлась. Фу!» Хоть и не ходи теперь по землянику с этой растреклятой Марьей. Ну что ж теперь, теперь уж вышла, обратно не воротишься. А дому едва отошли, Анфиска принялась за свое, за любимое, за сплетни. Правда, баба Зоя не сразу-то смекнула. Ты, Ильинична, в последнее время какая-то странная стала, говорит Анфиска. Сама щурится подозрительно так. «Чего это?» — возмутилась бабушка Зоя. «Затворничаешь, все в гости не зовешь, а сама по гостям не ходишь!» Анфиска замолчала, но и Зоя Ильинична отвечать не стала. Тогда Анфиска, не сдержавшись, прибавила с усмешечкой. Словно жениха себе завела, и теперь с ним прячешься. Шторами вон закрываешься круглые сутки. Бабушка Зоя пожала плечами. А Моша завела. А Моша прячу тебе то какое дело? Уж пусть лучше Анфиска по деревне трезвонит про любовные похождения бабушки Зои. Все равно в них никто не поверит. Чем будет еще какие догадки строить? Кто ж ее знает, возьмет и случайно до правды докопается. «Никакой у нее не любовник», — вставила Мария. «У нее там житель». Бабушка Зою вздрогнула. По телу пробежал разряд, руки свело, пальцы вжались в ручку лукошка, а по спине потекла крупная капля пота. «Какой такой житель?» — Анфиска аж уши приоткрыла. Платок за них завела. Видать, чтоб лучше слышно было. О, стара, уже стара, стала анфиска. И уши уже не те, и сплетни не те. Угомонилась бы под старой столе, так нет, же все лезет и лезет куда не надо. Вот вредная все-таки баба. А Ильенишна не говорит, ухмыльнулась Марья. Да, Ильенишна? На крысы лается, но не крысы то. Уж я крысиную возню от любой другой отличу, у самой ни разу в хлеву, а у Ильинишны вовсе не крысы нет. Так вот оно что, вот зачем они бабушку Зою с собой зазвали. В деревне, видать, сплетен не осталось. За старые принялись. Ух, кошелки старые! Так. Нужно думать быстро, отвечать быстро. Быстро. Это вообще применимое к старости слова Была не была. В домовых многие верят. Чего тут бояться? У вас тоже такие жители имеются? Осторожно ответила Зоя Ильинична. У каждого в доме. Ну, давайте же, давайте, шевелюте мозгами, догадывайтесь, на что намекается. Ты про домовых ли? нахмурившись, спросила Анфиска. Сообразили, наконец, доперли. Ну, неопределенно ответила бабушка Зоя, нужно сделать так, словно это они сами придумали про домового. Что это не она им сообщила? Марья решительно тряхнула головой. «Уж нет, у меня никаких домовых не водятся. Это все пережитки прошлого. Ваши эти домовые, банные, еще скажите, что существуют привороты глазы, А чтобы ячмень вылечить, надо в глаз плюнуть. А как еще?» — возмутилась Анфиска. «Кроме плевка и не помогает ничего». «Ну и дура же ты!» Глядя в глаза анфиски, сказала Марья. «А в вот ты тоже не веришь», — уточнила бабушка Зоя. «Не», — протянула Марья. — «не верю». «Что ж, надеюсь тогда, что он тебя за такие слова в чащу не утащит», — усмехнулась бабушка Зоя и нырнула за можжевеловый куст. Старушки как раз к лесу подошли. От него до деревни по грейдированной дороге всего ничего метров пятьсот. До черничных кустов и клюквенных кочек на болотах, конечно, еще добраться нужно, а вот земляничные поляны прямо тут, прям сразу, при входе. Далеко ходить не надо. Бабушка Зоя нарочно ушла в бок, подальше от земляничной поляны, чтобы не слушать трескотню Марьи и Анфиски их сплетниц. Вдруг еще чего, повыведать захотят, а потом опять по деревне трезвонить начнут, что у Зои Ильинишны крыша поехала. Тут вон тоже земляника есть. Не так густо, но маленькой бабушке Зою лукошка набрать хватит. Марье баб Зою не понять. Она ничегошеньке не знает об одиночестве. Муж два ребенка сын и дочь а за ними четверо внуков и еще один на подходе и конечно дети уехали из родного дома даже из родной деревни навещают не так часто но зато внуков подкидывают стабильно марья вообще повезло с генкой своим еще со школы начала встречаться и все так ладно и все так крепко закончили училище марья бухгалтерская генка на механика вернулись в деревню где родился там и пригодился не зря говорят отстроили дом не без помощи родителей разумеется в свадьбу сыграли через девять месяцев у них уже валерка появился еще через три года алечка дочка ненаглядная кудрявая румя нащекая корегласая Так когда эта Марья была одна? Может, когда дети выросли, по университетам разъехались, а Генка на рыбалку на два дня отправился? Или когда сама Марья в санатории ездила почки подлечить? Или когда в детстве родители ее в лес ушли, а Марью за домом оставили присмотреть? Нет, не знает Марья, что такое одиночество. Не ведает. Так что ровно, как с этой голодного, так она Зою Ильинишну не разумеет. Анфиска, та, конечно, бездетная, можно сказать, не повезло, но на самом же деле она и не хотела детей. Тут уж точно неизвестно. У нее не получилось, и теперь она всем рассказывает, что ей детей, и не надо вовсе, и без них проживет. Или же действительно, как там модно нынче звать таких. Чайлд-фри, что совершенно точно. К детям Анфиска равнодушна. Впрочем, многие не любят чужих детей. Так что, так себе, доказательство. Но у Анфиски муж есть. Всегда при ней, всегда рядом. Анфиску любит до невозможности. Терпит ее трескотню и неспокойный нрав. Ходили слухи, что муж от Анфиски не раз порывался уйти, что он-то детей хотел, и требовал их от жены. Но не ушел же, остался. Так что Анфиски тоже неведомо, что такое настоящее одиночество. Вот и придираются к Зои Енишне, вот и лезут, надо и не надо. Выпытывают все что-то, вынюхивают, надумывают. И когда уже угомонятся? Купренька слышал, Купренька все, все слышал, И как бабушка Зоя шторку приоткрывала, И как лукошками в запечье швырялась, И как платок тянула, И как за дверью ушла. Уши у Купреньки большие, Слух хороший, прям прекрасный, Прям ни у одного человека слуха такого нет, во как! Второе пропадание бабушки за день — это ж надо! это ж праздник какой-то. Купринкин шкаф — крепость надежная и мягкая, если хорошенько тряпки взбить, но ну, больно уж темное, словно поддомье. Только что не такая срая, без крыс с мокрицами. И сидит в крепости Купринка целыми днями брошенный, изредка на еду приглашаемый, но как выйдет, так в темноту, которую бабушка Зоя по всему царству устраивает. Купринька как-то раз видел солнце желтое, солнце яркое. И до того оно полюбилось Куприньке, что даже простил ему, что глаза зажмурило больно. От солнца по телу разбегается тепло, даже если оно тебя вскользь погладило. Лоб нагревается, принимая энергию а потом раздает ее всему остальному Куприньке. Хорошо. Но бабушка Зоя говорит, что Куприньке на свет нельзя, что он ночной житель, что его темнота любит. А темнота вечный и страшный, такая любить-то не умеет. И едва Купринька покажет нос на свет, как принимается бабушка Зоя топать ногами угрожающих. Или плакать невыносимо для ушей, или окнами хлопать, Прогонять солнце, впускать темноту. Так что ждет Купренька каждый раз бабушкиного ухода, Вылезает из темницы и идет изучать царство. Идет на двух ногах. Он умеет, только при бабушке Зое не показывает, Потому что той очень уж нравится, как Купренька ползком корячится. Очень уж она хорошо смеется над этим. Зачем расстраивать старушку? Пусть и не знает, что может Купренька, как нужно передвигаться, как человек. Сейчас он миновал под кроватье. Под кроватье пыльное. В него Купренька разок пробрался, начихал там на всех, кого не видел, и больше туда ни ногой. Делать в под кроватье нечего. Как и на кровати, там обычно бабушка Зоя обитает. Сколько в на е вечные, сколько из живота с подушками. Вышел Купринька до да на просторы, втянул воздух шумно носом. Эх, хорошо тут вольготно. Деревянные доски к стене убегают, скрипят под ногами перешептываются повалиться бы на эти доски зарыться в них носом и вдыхать выдыхать жадно перекатиться по ним сбоку на бок сорвать листок салои заткнуть за ухо и лечь на спину ставившись в потолок а по потолку голубому беленькие цветочки бегут в узор и складываются вон этот похож на корабль а этот на зайца «Хорошо-то как! На просторах живет диван. На него можно залезать только по особым случаям. Но пока не очень понятно, какие случаи особые, а какие нет. Вот, скажем, пропадание можно считать случаем особым, потому как если в него забраться на диван, никто не заругается. Телевизор тоже тут перед диваном, покрывалом накрытый. Телевизор под запретом. А покрывалом накроешь, так он и вовсе в спячку впадает. Лучше не будить. Зеркало сбоку от дивана и телевизора. Купринька подполз к нему и приподнялся. Там сидел кто-то смешной, вихрастый, тоже с большими ушами. На бабушку Зою вроде похож, а вроде совсем не такой. Руки, ноги, голова — Но все же бабушка Зоя как-то иначе выглядит. Будто ее из другого теста лепили. Купринька показал ушастому язык. Тот в ответ свой высунул. Это у них приветствие такое. Купринька выставил ладонь. Вихрастый к ней свою приставил. Холодная. Купринька свою ладонь убрал, и Вихрастый с ним одновременно. Такое у них взаимопонимание. Купринька сказал. «Живео!» Что означает «Как ты живешь?» Вихрастый в ответ лишь рот разинул и ни звука не издал. Он не умеет говорить, даже немного, как Купренька. «Эх, жаль!» Купренька помахал вихрастом рукой, пока, мол, тот тут же помахал в ответ. Руки у него, конечно, грязные, Видать, нет у него бабушки Зои такой, что намоет его со щепалкой для глаз и деркой в тазу. Хотя куприньке казалось, что пару раз он видел, как в зеркале мелькал кто-то очень на бабушку похожий. Купринька отошел от зеркала, на всякий случай оглянулся. Вехраз уже исчез. Тоже наверняка по своему царству гуляет, пока кого-то похожего на бабушку рядом нет. Прошел купринька на кухню, Заглянул в запечьи. Там живут всякие утвари. Зимой запечье хорошо, горячо, сонно, а летом немного бардачно, сумбурно. То чугунок свалится, то ухват в бок ткнет, то тряпьем завалит. Летом за запечье лучше не соваться. Стащил конфету со стола и мелкими-мелкими шажочками приблизился к задверью. Ох! Как же и манит оно Куприньку своей прохладой, Звуками, перестуками, за дверью мычит, Рычит, блеет, кудахчет, свистит, завывает. Одним словом зовет, но страшно, ой, страшно. А вдруг пропадет, сгинет несчастный Купринька, Ведь бабушка Зоя говорит, что непременно так оно и будет. Говорит, что жив Купринька только внутри царства, а в задвери раз и лопнет, разлетится на множество крошечных куприник, а те потом еще разок полопаются, и так до тех пор, пока не превратится в ничто. Но ведь сама бабушка Зоя не пропадает навечно, не распадается на множество крохотных старушек, хотя она говорит, что из другого материала сделаны. Она говорит, «Я человек, а ты, Купренька, нет». Потому и страшно. Вдруг за дверью только для человеков. Но Купренька все же рискнул. Приоткрыл немножечко за дверью. Не обязательно же в него шагать. Можно просто в щелочку подглядеть, что там творится. Вот как он из крепости на царство в солнце иногда смотрит. Так и тут. И ничего не случится. Скрипнула за дверью. Не стон ли это? Не предупреждение, что осталось жить любопытному Купринке последние минуточки. Оставил тогда Купринка себе масенькую щелочку, в зрачок шириной. И глядит. И ничего интересного не видит. Видит стену, как у них в царстве. Видит сундук. Как у них в царстве, только побольше. Пакеты какие-то, веники, и все. И это опасное за дверь. Что же тут Купринки угрожает? Неужто веник? Раскрыл Купринка за дверью пошире. Стена разрослась. Веников и пакетов поприбавилось. Сундук остался при прежних размерах. Скука какая! А не за двери. Еще и мрак. Сколько и мрак. Ха, тоже мне. Смотрит Купринька. А за задверьем еще одно задверье. Может, оно поинтереснее будет. Пробрался Купринька к нему поближе. Приоткрыл. А там диво дивные, диво зеленые Во все стороны топорщится. Пятнами разноцветными покрывается. Там ветры дуют, диво-дивное колышут, Солнце растекается и где-то жужжит. Сел Купринька перед задверьем, Голову на ладони положил и стал наблюдать. Вот бабочки, почти как бабушки, Но летают и умирают спустя день жизни. Бабушка Зоя как-то принесла Купринке одну такую. Бабочка смирно лежала на ладошке старушки, одно крылышко у нее откололось. Бабушка Зоя говорит, что все потому, что крылья бабочек хрупкие, хрупче чашек и тарелок. Бабочка была красивая и мертвая. Все красивое быстро умирает. «Хорошо, что Купринька страшненький», говорила бабушка Зоя. «Будет, значит, долго жить». Да и сама баба Зоя такая жуткая, что вообще никогда не умрет, пожалуй. А вот всякие жуки, их так бабушка Зоя зовет, жуки всякие. Видать, они часто толпой ползают. Купренька поднял голову вверх. Там небо, не в цветочек. На небе бог, с богом Купренька незнаком. Но бабушка Зоя говорит, что Бога нужно бояться. У Купринки пока не очень-то боятся, получается. Как бояться того, кого не знаешь? Бог разбросал по небу куски ваты, видать, поранился, или уши чистит, чтобы услышать бабушке Зоины молитвы. А как вообще жить на небе, если там нет ни телевизора, ни утвари, ничего? Бедный, бедный Бог. Живет в пустоте. Это еще хуже Купринькиного шкафа. Долго-долго любовался Купринка за дверью. Мог бы еще дольше. Да услышал бабушки зои голос. Вскочил Купринька, захлопнул дверь, проскочил через первое за дверью и вернулся в царство. Там опустился на колени и пополз к шкафу. Пополз так, на всякий случай. Вдруг бабушка Зоя быстро до дома дойдет. Пусть за выход ругается, но так и не узнает, что Купринка научился ходить как человек. Ведь человеком Купринке быть не положено.